«Теперь это». «Каша, ты пойми простую вещь. Я сейчас про себя сосчитаю до трех и просто пришью тебя, потому что если ты не делаешь, что я говорю, то ты мне и за спиной не нужен». «Паля, да ты хоть объясни мне». «Полезай». «Еще несколько секунд». Паля в профиль выглядит даже симпатично, мужественно. Чуть срезанный кончик носа, твердый подбородок, высокий лоб». Ведь выстрелит ублюдок. Псих. А я? Я же не могу его. Первым. Никита присел на корточке, заглянул в подвал. Вонь. В углу куча трепья, на полу лужа, мухи жужжат. Мысленно послав пале еще одно проклятие, Никита втиснул в узкое окошко плечи и спрыгнул вниз. Обитая жестью дверь, косо висела на петлях.